Он сразу узнал общую идею. Место было, разумеется, другим, предметы, которыми она воспользовалась тоже. Но то, как она расположила их вокруг себя, накинутое сверху покрывала, поставленные перед маленьким закутком коробки, она организовала укрытие. Место, где чувствовала себя надежно, защищенной от того, от чего убегала. В кладовой белья на втором этаже она воссоздала щель из медвежьей пещеры. Одна из санитарок обнаружила, что две коробки стоят не там, где обычно. Они лежали на полу перед стеллажом с простынями так, будто свалились вниз. Поверх них покрывала, а по обеим сторонам подушки, не дававшие посмотреть под стеллаж. Санитарка, сама имевшая детей, увидев сооружение, узнала «домик», Она слегка отодвинула одну из коробок, взглянула за нее и увидела в глубине под нижней полкой сверкающие испуганные глаза Николь. Когда появился Себастьян, Марии уже удалось извлечь ее оттуда. Она, бледная, сидела в крепких объятиях матери. Мария всхлипывала от счастья. Николь молчала. Но она посмотрела на него взглядом, сказавшим все. Ей хотелось прочь отсюда, обратно в укрытие. Себастьян понимал ее взрослые не сумели ее защитить. Ни мама, ни полиция. Ни он. Только она сама. Себастьян испытывал не только облегчение, но и гордость за нее. Она, настоящий специалист по выживанию. Он улыбнулся ей. Привет, Николь. Мы за тебя волновались. Она не ответила, но он увидел, как она вроде бы слабо подтянулась к нему. Мария тоже заметила это и посмотрела на дочь с удивлением. Себастьян протянул ей руку. — Хочешь ко мне? — мягко спросил он. Николя высвободилась и подошла к нему. Себастьян видел, что Марии трудно отдавать ребенка, которого она только что вновь обрела. Он попытался успокоить ее. — Я только отнесу ее вниз. — В палату. Мария кивнула, и Себастьян поднял девочку. — Тело Теплая и слегка взмокшая, мышцы напряжены, но не так, как когда он нес ее в прошлый раз. Он почувствовал, что, оказавшись у него на руках, она сразу расслабилась. Так много для нее значит. Быть избранным ею и пользоваться ее доверием. Удивительное чувство. Но ему требовалось задать вопрос. Он постарался сделать это максимально мягко. Ты его видела? «Ты поэтому здесь спряталась?» Николь смотрела на него с явным недоумением, будто не понимала, о чем он говорит. Он попробовал снова. «Ты видела того мужчину, который был здесь?» Голос чуть-чуть жестче, ее взгляд по-прежнему столь же растерянный, как секундами раньше. Она явно не имеет представления, о чем он говорит. Он испытал облегчение от того, что она не знает, насколько близка была к катастрофе. Погладил ее по мягким волосам. Или ты пошла сюда просто, потому что захотела спать? Потому что так казалось лучше?» Она пристыженно отвела взгляд, будто совершила какую-то ошибку. Он попытался снять стыд улыбкой. «Тебе нечего стыдиться», — проговорил он, ощущая, насколько мало эти слова передают то, что ему на самом деле хотелось сказать. Как он счастлив, что она избежала не только опасности, но и знания о ней. Он поднял ее повыше так, что ее голова оказалась у его плеча и развернулся, — кивнул Марии Иванье, наблюдавшей за девочкой. «Я отнесу ее вниз, и потом мы обсудим, что будем делать дальше». «Я не хочу находиться в той палате», — заявила Мария, когда они двинулись обратно. «Я не чувствую себя там надежно». «Я понимаю. Мы найдем для вас другое место», — ответил Себастьян. Он предпочел спускаться по лестнице, видел взгляды, смотревшую на них с любопытством персонала. Мужчина с девочкой на руках, идущая следом мать, словно семья, хотя и нет. Он пришел в их палату, посадил Николь на кровать у окна, удивившись тому, как легко она его отпустила. Она действительно доверяет ему, поэтому уже так не цепляется за него. Знает, что он вернется к ней. Он огляделся в комнате и понял, что имела в виду Мария. Его взгляд упал на блокноты и карандаши на столике у кровати. Она нарисовала еще один рисунок. Он просматривался под первым. Себастьян поднял его и стал разглядывать. Много черного и коричневого цветов. Широкие штрихи. Маленькая девочка в пещере. Поблизости несколько разыскивающих ее взрослых. Девочка маленькая, почти незаметная в своем укрытии. Остальные фигуры слишком большие. Пропорции неверны, но такой маленькой она себя там ощущала. Когда она это нарисовала, обратился он к Марии. — Вчера, сразу после вашего ухода. Себастьян взглянул на Николь, неподвижно сидевшую на кровати и смотревшую на него. Он испытал облегчение. Посреди хаоса он заметил маленький прорыв. — Это работает, — сказал он. Мария посмотрела на него с удивлением. «Что работает?» Себастьян заговорил тише, так, чтобы Николь не слышала. «Она рисует свои воспоминания. Смотрите, это непосредственно перед тем, как мы нашли ее в пещере. Она возвращается назад во времени. Сперва меня и скорую помощь. Теперь пещеру. Вы хотите сказать, что она возможна?» С беспокойством спросила Мария, прежде чем Себастьян остановил ее шиканьем. Чж, «Увидим. Главное, чтобы она продолжала». Объяснил он, пытаясь принять успокаивающий и ободряющий вид. Мария явно не разделяла его уверенность. Мысль о дальнейших рисунках, казалось, пугала ее. «Потому что тогда вы узнаете то, что вам нужно», — ответила она бесцветным голосом. «Она нарисует убитых братьев, и вы раскроете дело». Себастьян толком не знал, что говорить. В ее словах содержалась и правда, и ложь. Он заботится о Николь, но раскрыть дело ему тоже требуется. Ради нее. Думаю, никому из нас не хочется, чтобы этот человек оставался на свободе. Мария не ответила, но через некоторое время кивнула. Надо, чтобы Николь продолжала рисовать. Для них это единственный способ обрести покой. После событий этой ночи Торкель усилил охрану. В лифте по пути в новую палату, подальше от первого этажа, с ними поднимались двое полицейских. Николь, молчаливая и маленькая, сидела в кресле на колесиках. Перед ней стоял Себастьян, позади нее Мария. При приближении их маленькой группы двустворчатая дверь в коридор, идентичной тому, которую они покинули, автоматически открылась. В конце коридора перед открытой дверью стояли Торкель и Ванья. Подойдя, Себастьян бросил взгляд в открытую дверь. «Новая палата. Те же грязно-белые стены, такой же поцарапанный серо-зеленый пластиковый пол. Две кровати. Правда, еще у небольшого стола стоит обитый оранжевой тканью маленький двухместный диванчик и такое же кресло. А кроме того, внутренние стены имеют большие окна, так что из коридора можно видеть все, что происходит в палате. Мне необходимо поговорить с коллегами». «Обращаясь прямо к Николь», — сказал Себастьян, — «но мы будем стоять здесь, так что ты сможешь все время видеть меня в окно». Никакой реакции от девочки, естественно, не последовало. Дон да ее и не ожидал. Но девочка явно удовлетворилась объяснением, поскольку проследовала с Марией в палату, не протестуя и не пытаясь его удержать. «Пожалуйста, не раздвигайте занавесок», — проговорил Торкель в спину Марии и получил в ответ кивок. Полицейские встали по обеим сторонам двери. «Что нам известно сегодняшней ночи? спросил Себастьян, как только они остались одни. «У больницы есть камеры наблюдения в холле и перед приемным покоем. Билли пошел посмотреть, не удастся ли получить запись ответил Торкель. «Как себя чувствует девочка?» — продолжил он, кивая в сторону соседней комнаты. «Трудно сказать, но она начала рисовать. Это шаг в нужном направлении». Себастьян поднял правую руку, в которой держал рисунки Николь. «Можно посмотреть?» Ваня протянула руку, и Себастьян отдал ей два листа. «Но она не говорит», — продолжил Торкель. «Ни слова. Известно ли, почему он так легко справился с охраной?» Деннис говорит, что около половины двенадцатого сходил за кофе. Правда, вполне возможно, что он еще немного «вздремнул». Себастьян огорченно вздохнул, он бросил взгляд в палату, где Николь только что выбралась из инвалидного кресла и улюглась в постель. Мария подоткнула вокруг нее одеяло, достала книгу из маленького мешочка на спинке кресла, и села на край кровати. Николь лежала, повернув голову в бок, и неотрывно смотрела в сторону Себастьяна. Он легонько помахал ей рукой. Как она? Оторвав взгляд от рисунков, спросила уторка ливанья. «Наверное, хорошо, насколько это возможно», — ответил Торкель и повернулся к Себастину. «Это ему следовало бы спросить, поинтересоваться, проявить некоторую заботу. Но от него такого, разумеется, не дождешься. В финансовом положении Карлстонов пока тоже ничего примечательного», — продолжил Торкель. «Никаких крупных поступлений или выплат мы не обнаружили». «Что это?» — Ваня показала Себастину на рисунок. «Тут, из пещеры». «Это из пещеры», — ответил Себастьян. «Она начинается с того, что ближе всего по времени, и идет назад. На первом рисунке скорая помощь, а второй показывает пещеру внутри. Она приближается к дому и к тому, что там произошло». Ваня кивнула и опять посмотрела на рисунок. Торкель заметил у нее на лице озадаченность. «В чем дело?» «Я была возле пещеры, но, очевидно, упустила». Она снова подняла рисунок повыше и показала на мужчину с расходящимся лучом у головы, нарисованным желтым цветом. «У кого из вас была шахтерская лампочка?» Эрик подтвердил, что возле пещеры ни у кого из его сотрудников шахтерской лампочки не было. Туркель выглядел мрачным, когда они примерно через четверть часа вновь собрались возле палаты Николь. «Наш убийца побывал в пещере. Он побывал в больнице». Похоже, он решил заставить ее замолчать навсегда. «Откуда он узнал, что она в пещере?» — произнесла Ванья, не обращаясь ни к кому конкретному. «Он знает окрестности. Он из этих мест», — ответил Себастьян и посмотрел в окно палаты, где Николь лежала в постели на спине и дремала. Мария отложила книгу, которую читала, и направилась к дивану. «В точности, как я говорил», — добавил он. «Эрик Флудин и его персонал тоже», — вставила Ванья. «Но они до этого не додумались». Флудин недотепа, вздохнул Себастьян, снова поворачиваясь к коллегам. Мы имеем дело с умным и очень целеустремленным преступником. Если он из этих мест, я предлагаю увезти отсюда Николь, решительно сказал Торкель. Мы отвезем ее в одну из наших защищенных квартир в Стокгольме. А ее можно перевозить? поинтересовалась Ванья, бросив взгляд на худенькое бледное существо в больничной постели. Я спрошу у врачей, но, насколько я понимаю, никаких физических повреждений у нее нет, и к тому же она из Стокгольма, так что получится, как будто она едет домой. «Я поеду с ней», — заявил Себастьян Тоном, который, как он надеялся, покажет, что вопрос не подлежит обсуждению. Тем не менее Торкель посмотрел ему в глаза вопросительно. «Она свидетель с психологической травмой, а я психолог». Уточнил Себастьян, преувеличен назидательным тоном, словно объяснял ребенку. «Она вышла из пещеры, потому что доверяет мне. Я принесу больше пользы рядом с ней, чем сидя и проверяя выписки со счетов или просматривая записи с камер наблюдения, или выискивая отпечатки пальцев в каменных пещерах. Или чем вы там собираетесь заниматься?» Он опять повернулся к соседней комнате. Темные волосы Николь, разметы на подушке. Маленькие ручки на животе, кончики пальцев почти касаются друг друга. Спокойное дыхание. При виде нее его переполняла неописуемая нежность нежность и желание защитить ее. Сделать это он сможет только если будет рядом с ней. Она доверяет мне сейчас даже больше, чем матери. Кроме того, я пообещал ей держаться поблизости. Закончил он сам, удивившись тому, насколько эмоционально прозвучал его голос. Невзирая на то, что к нему только что обращались с таким тоном, будто он идиот, Торкель признал справедливость рассуждения. Девочку необходимо увести из торзби. Она уснула, положив голову ему на плечо. Первоначально Себастьян собирался сесть рядом с водителем, предоставив Марии и Николь Свободнее расположиться на заднем сиденье. Но когда они начали устраиваться в машине, стало ясно, что Николь хочет, чтобы они оба сидели с ней. Поэтому теперь они все теснились на заднем сиденье коричневого опеля Зафира Турор, которому предстояло вести их в Стокгольм. Когда решение о перемещении Николь было принято, дело пошло очень быстро. В начале 10-го, крытому и в некоторой степени защищенному от взгляда с территории больницы подъезду для скорой помощи, подкатил автомобиль без полицейской символики. Себастьян, Мария и Николь поспешно заняли места, и никто из журналистов их отъезд не наблюдал, по крайней мере, насколько они могли видеть. Сейчас они ехали уже около часа. Машина стабильно шла на скорости 110 км в час в восточном направлении по шоссе Е18. За рулем сидела Фредерика. Она только один раз, сразу после городка Сунне, спросила, можно ли включить радио, а в остальном молчала. Себастьян возблагодарил свою счастливую звезду за то, что не переспал с ней. Тогда молчание, вероятно, казалось бы, немного неловким. А так оно было желанным. Когда стало ясно, что они поедут в столицу, Билли вызвался отвести их, но Торкель предпочел оставить его в турсьбю. Записи с камер наблюдения в больнице ничего не дали, но у них обозначился для работы временной промежуток. Вырубленный полицейский непосредственно перед нападением посмотрел на часы. В результате началась работа по добыванию снимков с дорожных камер, которые могли зафиксировать машину по пути в больницу. В такое время ночью много машин на дорогах быть не должно. К сожалению, вокруг Турсбю и в самом городе камер висело не особенно много. Если человек, которого они ищут, обладал таким знанием окрестности, как полагал Себастьян, то он почти наверняка избегал имеющихся камер. Но не предпринять попытку они не могли». Ванье представил вместе с Фабианом Хельстремом поехать к пещере и посмотреть, не смогут ли они обнаружить каких-либо следов человека, побывавшего там до приезда Эрика и Себастьяна. Они оба были совершенно уверены в том, что не видели поблизости никакой припаркованной машины. Значит, кто бы он ни был, он наверняка добирался туда пешком. Во всяком случае, какой-то отрезок пути. Они обратились к населению с просьбой, чтобы все, кто видел утром в субботу припаркованную в радиусе нескольких километров от пещеры машину, связались с ними» пока никто не звонил. «Вам нужна остановка?» — спросила Фредерико, когда появилась табличка, извещавшая о наличии через километр возможности поесть и сходить в туалет. Себастин и Мария посмотрели друг на друга, и Мария отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо», — ответил Себастин и слегка выпрямился осторожно, чтобы не разбудить Николь. Он чувствовал усталость, прошлой ночью ему удалось поспать чуть более двух часов. Плюсом богатой событиями ночи и поспешного отъезда являлось то, что он больше не встретился с Мален Окерблат. Он успел только добраться до собственной гостиницы, чтобы быстро собрать вещи. В гостинице его ожидал сюрприз. На лестнице по пути в номер его окликнул партии. «Надеюсь, это ничего, что я вчера вечером впустил к вам в номер, коллегу?» Себастьян остановился, очевидно, с настолько удивленным видом, что молодой человек за стойкой, не дожидаясь вопроса, продолжил объяснять. «Вашего коллегу, Билли Руссена, он забыл у вас в номере компьютера, а вы ушли». Себастьян попытался связать воедино услышанную в этих предложениях информацию, но тщетно. «Билли даже не заходил к нему в номер с тех пор, как они приехали, и уж тем более не забывал там никакого компьютера». Однако Себастьян не собирался раздувать из этого целую историю, он лишь многозначительно кивнул. Да, да, конечно, все в порядке. Точно. Никаких проблем. Поспешно сгребая свои немногочисленные принадлежности, он пытался сообразить, зачем Билли понадобился доступ в его номер. Ничего не придумал. Все в родном месте. Прослушка, камера наблюдения. Чего ради? В таком случае Билли мог ожидать увидеть только немного гостиничного секса, а это представлялось крайне малореалистичным. Так в чем же причина? Он удовольствовался тем, что знает о таком факте. Догадываться зачем придется когда-нибудь позже. Сейчас в машине эти мысли вернулись, но он слишком устал для того, чтобы сосредоточиться. В салоне постоянно поддерживался 21 градус, мотор жужжал. Тихая музыка и голова Николь у него на плече. Себастьян прислонился к окну и тоже заснул. Тремя часами позже они остановились на Софии Лунцвеген в пригороде Эншедедален к югу от Стокгольма. Когда они проезжали мимо глобуса, Фредерика объявила, что впервые видит это здание в реальности, а не на фото. И Себастьян на мгновение заволновался, что она с кем-нибудь столкнется. Так долго она смотрела на огромную металлическую сферу. Примечание. Глобус. Самое большое сферическое здание в мире и место проведения концертов и спортивных мероприятий, построенных в 1989 году. Подъехав к нужному дому, Фредерико осталось ждать в машине, а Себастьян, Мария и Николь поднялись на один этаж и вошли в квартиру. Три комнаты. Все светлое и чистое в прихожей паркет, ведущий налево в гостиную. Дальше два белых платяных шкафа с раздвижными дверьми и рядом с ними банкетка, обитая зеленым вельветом. «Берите только то, что вам требуется на ближайшие сутки», — сняв ботинки и войдя в квартиру, — сказал Себастьян. «Потом мы сможем составить список и кого-нибудь сюда послать». Мария кивнула и взяла Николь за руку. «Начнем с моей комнаты», — спросила она Николь, и они скрылись за последней дверью с правой стороны. Себастьян прошел несколько шагов вперед и заглянул в гостиную. Вдоль одной стены стеллаж, под большим окном на коричневом ковре серо-бежевый угловой диван с яркими подушками — Перед ним маленький круглый журнальный столик с остальными ножками. На противоположной стене плоский телевизор. На полках книги и фильмы вперемешку с фотографиями в рамочках из Икеа. Себастьян взял одну в руки. Маленькая Николь. Ей тут четыре или пять. Стоит между Марией и мужчиной с латиноамериканской внешностью. Ее отец, предположил Себастьян. Развод, по всей видимости, был не настолько тяжелым, чтобы Мария чувствовала необходимость вычеркнуть мужа из их жизни. С другой стороны, насколько Себастьян знал, Мария не связывалась с ним после возвращения в Швецию, поэтому он подумал, что их отношения можно описать как прохладные. Себастьян поставил фотографию обратно и вышел из комнаты. Он услышал, как Мария разговаривает в комнате, которая, очевидно, принадлежала Николь, и направился туда, мимо светлой кухни. В дверях он остановился. Николь стояла возле кровати и укладывала в рюкзачок три книжки, а Мария доставала из шкафа одежду. Откуда не возьмись, возникли картины, перенесшие его во времени на 10 лет назад. К другой девочке. К другой кровати. К другому рюкзачку. С медвежонком. Сабина. Собирающая вещи перед поездкой в Талант с концентрацией и тщательностью, доступными только четырехлетки. Книжки, заколки, розовая щетка для волос, пластиковая тиара в стразах с изображением диснеевской золушки, маленький кошелек с деньгами на мороженое, полученными от бабушки. И, наконец, дракон. Мягкая игрушка в форме сказочного дракона, оранжевого зеленой чешуей по спине и хвосту, которую ей подарили на второй день рождения, из которой она никогда не расставалась. Себастьян не думал о драконе с... Да с каких пор? С того дня, тогда. Дракон остался в гостинице, когда они пошли на пляж во второй день Рождества. Он не любил купаться. Он же извергает огонь. Укладывая дракона в свою постель, объяснила Сабина голосом полным четырехлетней мудрости. Ему вредно мокнуть. Потом они пошли на пляж. К волне. Я подожду в машине. — выдавил Себастьян, несмотря на растущий ком в горле. Николь взглянула на него и сразу заволновалась. Она смотрела то на Марию, то на Себастьяна, словно не могла решить, где хочет находиться. Или же, увидев реакцию Николь, начал Себастьян и откашлялся. — Я подожду в гостиной. Я никуда не уйду. Ему удалось слегка улыбнуться Николь. — А вы заканчиваете собирать вещи. Вместо гостиной он попал на кухню. Стол с местами для четверых, холодильник, морозильная камера и встроенная на удобной высоте микроволновка. Фотографии, рисунки и листочки с записями, прикрепленные разноцветными магнитами. На рабочих поверхностях чистота и порядок. В одном углу электрический чайник и вспениватель молока, в другом несколько поваренных книг. Мойка вытерта, в раковине никакой посуды. Кухня, прибранная в преддверии долгого отсутствия. Себастьян принялся открывать покрытые белым лаком дверцы шкафов, пока не нашел стакан. Тогда открыл кран, наполнил стакан водой и принялся пить. Прислоняясь к мойке, он уперся взглядом висящей на стене над кухонным столом постер с изображением скандинавской фауны. Начал перебирать в голове, какие из животных ему знакомы. Десятью минутами позже они вернулись в машину. Полицейская квартира в пригороде Фарста тоже оказалась трехкомнатной, но на этом сходство заканчивалось. Квартира Марии и Николь была домом, индивидуальным, продуманным, уютным. Эту же квартиру можно было в лучшем случае описать как функциональную. Открыв дверь, они почувствовали спертый воздух, и как только вошли в прихожую, ощущение запустения возросло. Во многом потому, что на одной из стен в гипсе изъяла большая дыра — Видимо, там висело нечто тяжелое и упало. Николь тихонько сунула свою ручку в руку Марии, и они вместе стали обходить квартиру, комнату за комнатой. Мебель была целой и чистой, но ничто, казалось, не сочеталось друг с другом. Возникало ощущение, будто прежним жильцам периодически что-нибудь требовалось, и они покупали необходимое, не принимая во внимание уже имевшийся интерьер. В результате вся меблировка носила характер находок на блошином рынке. На улице их ожидала одетая в женщина-полицейский, представившаяся Софией, которая проводила их на третий этаж в квартиру. Теперь она расположилась в кресле напротив дивана, на котором сидела Николь, крепко прижавшись к Марии. София объяснила, что благодаря переезду в Стокгольм и засекреченному адресу угрозу считают незначительной, но они все-таки будут патрулировать район раз в два часа круглые сутки, не привлекая к себе внимания посещениями или наличием постоянного персонала перед домом или на лестнице. Марию снабдили также тревожной кнопкой, которую следовало носить на запястье, и запрограммированным телефоном, где достаточно нажатия одной кнопки, чтобы связаться с полицейским, который отвечает на звонок круглые сутки. Себастьян вошел в комнату после беглого осмотра жилища и посещения туалета, как раз когда София встала, пожала руку Марии, на ходу кивнула ему и удалилась. «Вам надо сходить в магазин», — сказал Себастьян, когда входная дверь захлопнулась. «На кухне довольно пусто». Мария устало кивнула и откинулась на спинку дивана с почти отчаянным вздохом. Себастьяну показалось, что он замечает, как события последних суток начали давать себя знать. С тех пор, как она приземлилась в аэропорту Гетеборга, все крутилось непрерывным потоком. Известия об убийстве, волнения за дочь, события в больнице и поспешный отъезд. Словно они в бегах. Теперь ей, наконец Представилась возможность откинуться на спинку и поддаться влиянию происшедшего. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Себастьян и, увидев, как Мария Борец слезами подошел на шаг ближе. «Это кажется просто чертовски невероятным», — Мария Горько усмехнулась. «Сестру убили, и Николь видела, кто это совершил». Она притянула дочь поближе. «Теперь она не разговаривает». «Она заговорит», — сказал Себастьян, подошел и сел на диван рядом с ней. «Обещаю». Мария лишь еще раз кивнула и погладила Николь по голове. Себастьян задумался над тем, что говорить, что он может сказать. «Я осознал, что почти не осталось такого, что либо еще не сказано, либо серьезно отличается от предыдущего». Марию вынуждены через это пройти. Если ей потребуется поговорить об этом, он находится рядом. Но без просьбы с ее стороны слова утешения могут легко показаться дежурными и навязчивыми. Особенно если учесть, что они не слишком хорошо друг друга знают или, по правде говоря, вообще не знают. «Я схожу в магазин и приготовлю небольшое ужин», — произнес Себастьян, вставая с дивана. «Я скоро вернусь». — добавил он успокаивающим голосом, увидев, как голова Николь поднялась с груди Марии. Выходя из комнаты, Себастьян чувствовал, как девочка провожает его взглядом, но она, по крайней мере, осталась на диване, в объятиях Марии. «Спасибо», — услышал он голос Марии перед тем, как вышел в прихожую и надел ботинки. «Мне незачем благодарить», — подумал он. «Это отнюдь не жертва. Напротив». Он ожидал предстоящего вечера с нетерпением.